16. Да, нет у него никакого названия обыкновенная ночлежка ептать! сказал Винстон и взял сигарету из протянутой токарем пачки. Они сидели за кухонным столом в квартире токаря. Перед ними лежала дорожная карта. Изначально цыгане должны были встретиться вот здесь Винстон ткнул в карту черным маркером, оставив на ней жирную точку. Но для нас это вообще не варик. Там в радиусе километра ни хрена нет, пустырь. «Негде загаситься». Поэтому Мишке пришлось убедить своих, чтобы те переиграли место разгрузки. «Интересно, что он им наплел, чтобы они согласились перенести отгрузку в людное место?» Ехидно поинтересовался токарь. Ему не очень нравилась вся эта затея. Винсон ухмыльнулся. «Не скажи. В этом есть своя логика, братишка. Если хочешь сделать что-то незаметно, делай у всех на виду». Фура доверху забита яблоками. Чё тут такого, если водила по дороге слил пару ящиков налево? Каким-то, скажем, своим родственникам или друзьям. Слышь, а чё нам просто не выхлопнуть водилу фуры по дороге? Ага, ты чё, вестернов насмотрелся? Ты хоть раз брал на абордаж прущий на полном ходу грузовик с опытным водилой за рулем, перевозящим дорогостоящий груз? Я пробовал, в 97-м. Я и ещё три таких же Бэтмена со мной. Винстон оттянул ворот футболки, обнажив рубец на ключице. «Мы ему Макарычем машем, а он нам двустволкой. Мы ему по колесам, а он в ответку фоке башку снес. Так что ну он нахрен. Да и пускай даже мы его остановим. Где мы будем героя искать? Там, блядь, целая фура чертовых яблок. Что Че нам с тобой водилу пытать? А если он и сам не в курсе?» токар встал из-за стола и принялся рассуждать вслух, меря шагами крохотную кухню хрущевки. «А как мы цыган брать будем?» «Гоняться за ними на машинах – глупо. Значит, придется хлопать их прямо там, у всех на глазах». Винсон кивнул. «Да, как только они перекидают ящики к себе в машину, валим их рылами в землю». «Убиваем?» – спокойно спросил токарь. «Да по-хорошему надо бы, только нельзя. Из-за жмуров менты точно сполошатся. Проворачивая они это хотя бы ночью. Так что без макрухи. Кстати, о птичках. Мне тут одна в голову пришла». Ты можешь достать парочку хороших транквилизаторов. Токар удивленно сморщился. Чего? Какие нахер транквилизаторы? Ты Джеймс Бонд, что ли? Ну-ка, предложи свой вариант. Давай, давай, я его и слушаю. Как ты еще собираешься их вырубить, чтобы быстро и без лишнего шума? Мне самому эта идея не очень по душе. Я такой херню никогда не пользовался. Но других вариантов я не вижу. Я почитал в интернете. Этих транквилизаторов целая куча, всяких разных существует. Есть даже такие, которые от настоящей пушки хрен отличишь с первого взгляда. Поэтому я повторяю свой вопрос. Можешь ли ты достать парочку таких штуковин? «Но есть у меня один пацанчик. У него каких только игрушек нет», – ответил токарь все еще с сомнением хмуря брови. «Вот и чудненько». «Да», – задумчиво протянул токарь, закурив сигарету. «Короче, думать надо, смотреть». Опять думать, ты уже к сегодня должен был все обдумать. Времени нет, ждать, пока ты свои яйца отыщешь. Короче, поедешь туда заранее и прикинешь, что к чему. Я еще не сказал, что вообще куда-то там поеду, проворчал токарь и, помолчав, устало произнес. Если честно, задолбало срока мотать. Ох, ебать, какие мы нежные! раздраженно съязвил Винстон. А меня не задолбало? Меня не задолбало! Пол жизни в лагерях пролетело. «На свободу, как в отпуск хожу. Месяц и обратно. Нам уже по сороковнику, а что у нас есть? Ни хрена!» «Это наша возможность, понимаешь, начать все сначала!» Он подошел к курящему у окна токарю и положил тому руку на плечо. «С такими деньгами мы сможем уехать куда захотим, братиш. Купим себе дом на берегу моря. Или что ты там хочешь?» «Будем пить ледяные коктейли и валяться в шезлонгах». «Женимся на каких-нибудь красотках, заведем детей и забудем все это дерьмо к херам свинячим!» Винстон взял кухонный нож, достал из холодильника обрубок колбасы, нарезал ее крупными кривыми ломтями. «Как-то так», — заключил он набитым ртом. Сделав глубокую затяжку, токарь запустил бычок в открытое окно. «Ладно, хрен с тобой!» Он подскочил к Винстону и шутливо ударил его хуком по печени. 200 кусков! Ебануться!» Смеясь, Винстон принял боксерскую стойку и стал медленно поводить ножом из стороны в сторону. «Да и будь! Ножик-то у меня!» Как бы испугавшись, токарь скинул руки. «Всё, Все, все. ха Решение принято. Тема была закрыта. Больше они в тот вечер к ней не возвращались. До самого утра друзья пили, смеялись, вспоминали проведенные в лагерях годы и делились друг с другом своими планами на будущее. В которой они собирались войти богатыми, беспечными людьми. А на следующий день, когда Токар с чудовищной головной болью плелся до ближайшего киоска с шаурмой, он познакомился с Ниной.